Фей, срочно поднимись ко мне в кабинет. Отправляю послание, чувствуя, что терпения больше нет. Надоели мне эти кошки-мышки. Если не мой ребенок, то выдохнуть и забыть. Если мой, то обговорить дальнейшие детали, чтобы потом не возникло недоразумений. Задумчиво ожидаю появления Натальи в своем кабинете. Но вместо этого получаю входящее сообщение. Срочно не могу. Твою мать, она издевается, что ли? Я похож на человека, который готов сидеть и ждать у моря погоды? Почему? Негодованию нет предела. Ножки устали. Всё. Занавес. Я просто залип сто раз подряд, прочитав это сообщение. Ножки устали. Лучше бы у нее генератор дурных идей устал. И наехать-то не могу. Беременная все-таки. У них вечно там то отекает что-то, то устает внепланово. Но как же раздражает. Она появляется в моем кабинете минут через двадцать. Звонко стучит в дверь, заглядывает внутрь и бодро интересуется. «Вызывали, Тимофей Андреевич». «Надо же! Мисс Официальность!» Будто и не она тогда на коленях передо мной стояла, похотливо облизываясь. «Актриса, мать ее!» «Присаживайся!» — кивнул на стул, стоящий по другую сторону стола. «Спасибо! Вы так добры!» — улыбается так преданно, так ласково, что аж зубы сводит. «Тролль!» Выждал минуту, пока она примостится на краешке стула, сложит руки на животе и сконцентрирует свое беременное внимание на мне. Я хочу, чтобы ты сделала анализ на отцовство. Хм, я же вроде мать, уточнила осторожно. Не передергивай слова. Я хочу проверить, чей это ребенок. Поэтому сегодня поедем делать тест. «Похвальное желание», — кивает Миронова, — «но мой ответ нет». «Как нет?» — опешил. «Да что там опешил? Охренел!» «От того, что сидит напротив, неторопливо ножкой покачивает. От того, что от ворот поворот дала. Спокойно, уверенно, без капли сомнения». «Вот так? Нет?» еще раз озвучивает свое решение ты сделаешь этот дурацкий тест давлю на нее, но она лишь качает головой. если потребуется лично тебя туда отведу за руку без проблем если хочешь прогуляться давай сделаем это но если ты не в курсе любое врачебное вмешательство в организм делается только с разрешения пациента и поскольку в данный момент ребенок обитает внутри моего организма она развела руками никаких разрешений от меня не будет в чем проблема я не понимаю почему так трудно просто сдать анализы ты можешь сдавать что угодно мочу кровь бак анализ дело твое я сдавать ничего не собираюсь да почему Я сейчас лопну от переполняющих эмоций. Она меня из себя выводит на раз-два. — Потому, — веско произнесла и кивнула так, что каштановые пряди задорно взметнулись. — Не хочу. И ты меня не заставишь. Если, конечно, не решишь бандитские разборки устраивать. Но, думаю, до этого дело не дойдет. Вроде цивилизованный человек. И вообще. «Я не понимаю, чего ты ко мне привязался?» «Не понимаешь?» Прохладно осведомился, медленно выдыхая сквозь тиснутые зубы. «Нет. Ты спросил, твой ли это ребенок. Я ответила нет. В чем проблема?» «Я должен поверить тебе на слово?» «Почему бы и нет?» Она равнодушно пожимает плечами мне не нужны потом проблемы это не твой ребенок какие могут быть проблемы понятия не имею какие может родишь и явишься с подарком в подоле ко мне на порог и он внезапно окажется моим ты мнительный наталья сокрушенно взмахивает руками я предусмотрительный тролль только усмехается Я, вспомнив нашу волшебную ночку, когда от предусмотрительности и следа не осталось. «Допустим, сделаем анализ, и он покажет, что ребенок твой». Заметив, как меня передернуло, прохладно добавляет. «Не паникуй, я только предположила. И что тогда? Потащишь меня под венец? Осыпешь золотом, бриллиантами?» А ты, наверное, только об этом и мечтаешь. Отнюдь, качает головой. Я мечтаю, чтобы ты оставил в покое меня и мою беременность. Тем более, что никакого отношения мы к тебе не имеем. Тогда почему мне кажется, что ты врешь? Потому что ты зануда. Подозрительный зануда. Говорю еще раз. Ребенок не твой. Сдай анализы. «Нет». И, видя мое негодование, наконец не сходит до более-менее адекватных пояснений. «Я не буду ничего делать, чтобы не подвергать ребенка опасности. Вот доношу, рожу, тогда, пожалуйста. Если тебе это все еще будет интересно. А пока можешь что угодно делать. Никакие анализы я сдавать не пойду. И еще». Как бы грубо это ни звучало, я суеверная. Поэтому никаких тестов. Вот так. Сижу, прикрыв глаза. Виски пальцами массирую. От общения с Наташей трещит голова. Невыносимая дама. Твою мать! Вот неужели сразу нельзя было сказать об истинных причинах? Ее опасения... И нежелание навредить можно понять. Она, как мать, стремится защитить своего ребенка. Похвально, конечно, но. Когда тебе рожать? Устало спрашиваю Наташи, сидящей напротив со скучающим видом. Через два с половиной месяца. Большой срок для неизвестности, но я уступаю. Хорошо. Я не буду тебя дергать это время, но потом делаем тест. Она недовольно сверкнула карими глазами, но спорить не стала. Притомилась, наверное, бедная, или пакость задумала. Глаз до да глаз за ней нужен.